17 Я, конечно, ожидал, что последующие деньки будут непростыми, но чтобы настолько? Утренняя побудка, завтрак, планерки и совещания, на которых офицеры ставили задачи на день, участие в вылазках, согласование стройки с мастером Нико, и это не считая логистики выстраивания маршрутов, обустройства казармы складов и составления графика питания. Про разведчиков-северян и неуловимого разумного из-под холма я и вовсе молчу. Не хватало рук, не хватало материалов, не хватало времени и опыта руководства. Благо, с большей частью должностных инструкций помогли Яков Иванович и Оут. Но тем не менее работа был непочатый край. И я, видимо, слишком много на себя взвалил, поскольку пытался успеть везде, не успевая нигде. очень хотелось психануть и послать особо упертых ребят куда подальше, но я пока еще держал себя в руках. Было такое чувство, что я, будучи зеленым стажером, пришел на работу в крупную компанию, и на меня тут же навесили миллион разных дел. В любом случае я держался. И очень помогало понимание, что вся эта ситуация просто-напросто учебка. Боевые действия, разведка и засады прокладка маршрутов, тактическое и стратегическое планирование. Тут-то мне и пригодился мой блокнот с записями про каждого из моих одноклассников. Заметки я передал штабс-капитану САСу, который, к слову, требовал от меня присутствия на всех собраниях штаба. Поначалу мне было интересно, потом скучно, а потом до меня дошло, чего хочет добиться штабс-капитан. И теперь, вместо вникания в ежедневные задачи, которые сам же и готовил для собрания. Я следил за самим штабс-капитаном, за тем, как он говорит, как держит себя, как выходит из неудобных ситуаций. И мне, признаться, до сих пор было немного стыдно за первый совет. Тогда я не захотел глубоко вникать в ситуацию и разобрался со Спесовым по понятиям, а не по-дворянски. На уровне местечкового офицера это было нормально, что ли? наорать, прогнуть авторитетом, но если я хотел попасть в высшее общество, а именно туда я и целил, такое поведение было неприемлемо. И я внимательно учился, жадно впитывая чужой опыт, чтобы потом в течение дня применять его в общении с воинами и офицерами. А некоторые ситуации даже разыгрывал со своими одноклассниками, делая что-то типа вечерних ролевых игр, на которых каждый отыгрывал свою роль. «Поручик, вы забываетесь подпустить холод в голос?» «Да моему отцу достаточно написать одно письмо, и вас сместят с должности». «Действуйте, поручик, максимальный холод». «Ну а пока, поскольку вы отказываетесь выполнять приказ вышестоящего офицера, выношу вам взыскание с занесением в личное дело». «Я этого так не оставлю, как вам будет угодно, но знайте». «Еще одно нарушение приказа, и вы отправитесь на гауптвахту. Прячетесь за уставом, штабс-капитан? А как же суд чести? Как же старая добрая дуэль? С удовольствием поучу вас манерам, но только по окончании войны. Неужели вы не знаете, что воевода запретил все дуэли во время боевых действий? Знаю, но... Тогда вы или хотите подставить свой рот невыполнением приказа воеводы, «Или считаете, что слово правой руки князя ничего не стоит?» «Нет, я...» «Тогда не смею вас задерживать, поручик, ваше задание в пакете, провалите его, с позором отправитесь в тыл». Сцен было много, и все из них имели в своей основе реальные случаи. Ситуации, случающиеся в наделе, воспоминания предков, мой жизненный опыт и опыт моих товарищей. Эти ролевые игры быстро обозвали тактическими играми по обучению достойного обращения офицеров между собой, но в народе их называли просто словеса. Беседы с обнаглевшими дворянскими сынками, привыкшими кутить и куролесить, разборки с интендантами, особенности коммуникации с вышестоящими офицерами. Игра быстро пришлась по вкусу не только моим одноклассникам, но и офицерам и вольным воинам, находящимся на княжьей службе. Ну а в процессе тренировок я вывел для себя три правила общения с нижестоящими офицерами. Первое. Быть справедливым и желательно действовать в рамках устава. Давать задачи по силам каждому солдату и офицеру и обходиться без всяких любой ценой или захватить силами трех человек весь север. И самое сложное в этом правиле оказалось для меня найти ту самую золотую середину между занятостью бойца и его эффективностью. Опыт предков подсказывал мне, что у школьников и солдат не должно быть свободного времени. А вспоминая попойки офицеров, дуэли, карточные игры и прочие забавы от ничего не делания, то и у них тоже. Пришлось действовать интуитивно, ставя адекватные задачи, которые, тем не менее, требовали полной отдачи. Второе правило я сформулировал так. Держать дистанцию, но быть в курсе личной жизни каждого бойца под моим командованием. То есть не допускать понебратства, но в то же самое время присматривать за каждым солдатом или офицером. Сейчас, пока людей под моим командованием было не так много, я мог позволить себе следить за каждым, но потом, видимо, придется выделять ключевые фигуры. Но это дело будущего, а пока я старался приглядываться ко всем. Кому-то, как мастеру Ника, нужны были протезы. Кому-то, как, к примеру, Павлу Морозкину, Нужен был перезаряжаемый артефакт с накопителем. Кто-то переживал проживущих в Клодце маму и сестру, у кого-то висел долг за дом или гильдейские откупные. В общем, голова пухла от количества поступающей информации. Ну а третье правило родилось как-то само собой. Действовать в интересах рода и княжества. У меня язык не поворачивался назвать полотно княжеств государством, Поэтому я решил ограничиться своей малой родиной в этом мире. Да-да, забавно, но я уже на полном серьезе считал наше княжество чем-то родным. В голове крутились мысли «трансформировать правила до» «действовать в интересах рода государства и рода людского», но я пока не спешил. Во-первых, слишком уж пафосно, во-вторых, по силам ли будет ноша. В любом случае, я был очень благодарен штабс-капитану за его ненавязчивые уроки коммуникации. Ну а к постоянно возникающим конфликтным ситуациям начал относиться более философски, что ли. Да, они забирали огромное количество энергии и времени, но я отнес их в раздел «Неизбежные потери во время притирки в новом коллективе». И отдохнуть от бесконечного вала административной и управленческой работы помогали неожиданно вылазки. Также я, к слову, понемногу знакомился как с офицерским составом на дело, так и ближе узнавал своих одноклассников. Когда-нибудь, когда все это закончится, а я, наконец, отдохну, глядя на рассвет благодарного человечества, я напишу книгу, может быть, автобиографию, а может быть, просто историю своего пути, завернутую в красивую обертку приключенческого фэнтези. Так вот, там обязательно будут воспоминания наших вылазок. Правда, тогда книга грозит растянуться на несколько томов. К выбору гимназистов для вылазок я подошел ответственно. Взял свой список, который составлял по ощущениям еще в прошлой жизни, и пошел по нему. Ну, почти по нему. Разговор с Мироном я малодушно решил отложить на потом и начал с Воронцова. С Валероном мы отлично пообщались на тему цветочных полей, расположенных вокруг Плеши, Да и во время вылазки набрали три мешка, ценных по его заверениям, травок. Из Валерона вышел на удивление хороший разведчик. Он отлично читал следы и чувствовал лес. Вот только северяне Воронцова не интересовали от слова совсем. А вот цветочки он был готов собирать сутками напролет. Я поначалу думал отправить его в разведку, но к концу вылазки мы договорились, что Валерон возьмет на себя создание лаборатории по производству зелий. Вот тут и настал звездный час забытого всеми Жилика. Зэку Пройдохи я поручил создать все условия для нормального функционирования лаборатории. К тому же проныр Жилик был в общих чертах знаком с организацией процесса производства специй и порошком из трав. В Остроге он занимался их сбытом. Помогло то, что Жилик, узнав, кто я такой, впечатлился и все хорошенько прочитав, понял, что служить мне будет выгодно. Ну а про то, что за его шкуру парочка блатных обещали несколько сотен золотых, Жилик умолчал. Понятно, что Жилик увязался за мной из-за выгоды и защиты, но я решил, что такие условия меня устраивают. К тому же он присягнул мне на верность, и в его эмоциях я прочитал искреннее желание стать частью дворянского рода. И что мне больше всего понравилось, Жилик не надеялся подняться выше управляющего, делая ставку на своих будущих детей. Долгосрочный подход, уважаю. Да и потом, поручив Воронцова заботам Жилика, я убил сразу двух зайцев. Пристроил алхимика и ушлого дельца к их любимому делу, варить зелья и выручать из этого максимальную прибыль. Со Славиком мы ходили на вылазку еще несколько раз, и наш гений-инженер наконец-то нашел свое место. Разведка при помощи конструктов и вспомогательная поддержка в бою. Управлять своими дронами и конструктами Славе нравилось куда больше, чем стрелять из арбалета и биться на мечах. Ну а я был только рад. Нас было не так уж много, поэтому я старался раскрыть каждого и, вместо того, чтобы распыляться, усиливал сильную сторону своих соратников. Толстой чувствовал себя в наделе как рыба в воде. Он настолько грамотно командовал и руководил отрядом, что Сас присвоил ему временное звание поручика. Иван был рад и с удовольствием громил разведку Северян с каждым разом, удаляясь все дальше от границ на дело. Кольги он пока не подкатывал, но я чувствовал растущее в нем желание и старался следить за ними обоими. Прокудин-Горский после нескольких вылазок раскрылся передо мной как отличный тактик и младший офицер. Ему были не стратегические выкладки или долгосрочные планы. Его страстью оказались засады и мастерские нападения. Игорь был реально хорош и, на мой взгляд, всеми силами старался превзойти Толстого. Он тоже с каждым разом углублялся все дальше, а вчера умудрился не просто нейтрализовать целый отряд северян, но взять в плен ученика шамана. Увы, но северянин мало что знал и находился на максимальной стадии истощения. Защитный артефакт, который он использовал, выпил все его силы. В общем, стремление Прокудина-Горского быть лучше Толстого могло в дальнейшем обернуться бедой. Но достучаться до Игоря я пока не мог. Федя Безухов от вылазок отказался. И у нас на эту тему случился занятный разговор. «Пойми, Михаил, Безухов хмурился и не знал, куда деть руки. Если северяне нападут на нас, то я влезу в свой ук, встану в строй и буду их бить, как бил демона в пустыне, но первым в атаку не пойду». «Такая позиция из-за торговых связей твоего отца?» «Ну да», – кивнул Федя. «Мы же с соседними княжествами плотно торгуем, но и с приграничьем. Не могу я считать их за врагов, понимаешь?» «Понимаю. На мой взгляд, Федю ожидает много неприятных сюрпризов, но рушить его картину мира не хотелось. Торговля – это хорошо, и я надеюсь, что вашей семье удастся, не знаю, сохранить нейтралитет, что ли. Но, Федь...» «Будь готов к тому, что северяне могут нарушить соглашение и ударить вам в спину. Да и княжество может выдвинуть вам претензии». «С чего бы это?» – удивился Безухов. «Мы во внешнюю политику не лезем, сидим своим родом на своих землях. Хлеб в войне – это стратегический ресурс». Я с удивлением посмотрел на одноклассника. «Он нужен северянам, он нужен княжеству». Боюсь, вашему роду придется выбирать, на какую сторону вставать. Быть спасителями княжества или становиться прихлебателями северян. Че уж так радикально-то, еще больше нахмурился Безухов. Я тебе описал видение с точки зрения княжества, я пожал плечами. К вам, Федя, в любом случае придут, с этой или с другой стороны. К тому же торговля с соседними княжествами и северянами – это внешняя политика и есть. Удивительно, что до сих пор ваш род не поставили перед выбором». «Мы просто хотим кормить людей», упрямо протянул Федор. Я же, посмотрев на Безухова, мысленно махнул рукой. «Хочет оставаться в своем иллюзорном мире, бог с ним. Да и потом надо поставить Максу задачу нарыть инфу про Безуховых. Наверняка их уже прижали к ногтю или, не дай бог, попилили, просто отец не стал огорчать Федю. «Значит, занимайся полями», — решил я. «Не представляю, где в наделе можно засеять зерно, но своя мельница и мука нам нужны сто процентов. Хотя... Погоди-ка». Я достал карту и показал ее Федору. «Что скажешь?» «За рекой можно», — немного подумав, ответил одноклассник. «Там как раз поля. Вот только они будут, получается, за стеной». «Стену расширим вправо», — задумчиво протянул я. Мастер Нику одобрил идею с рекой. «Значит, не будет против небольшого расширения на восток. Главное, чтобы урожай мог прокормить несколько тысяч человек». «Надо считать», — тут же переключился Безухов. «Вот и считай», — я прищурился, прикидывая на вскидку план. «Посевные поля, водяную мельницу, пекарню и все остальное. К инженерным работам привлекай Славика и Мирона. Ну а с административным ресурсом поможет Жилик». «Не знаю, что получится из этой идеи». Но зато Фёдор сейчас точно при деле. В следующем на очереди шел Пётр Волконский. К тому же, как-то незаметно для меня прыщей у него на лице стало гораздо меньше. А сам Пётр стал поуверенней, что ли? Да и в бою с дозором северян он показал себя более чем достойно. Его огненные кулаки и огненные стрелы обратили в бегство весь отряд северных воителей, и нам пришлось их догонять. А по возвращении... Петр показал, что он не только отличный боевой маг, но и предприниматель. Посмотрев на Воронцова и на Безухова, Волконский сам пришел ко мне с идеей поставить парочку мануфактур, которыми славилась его семья. Причем мыслил Петр явно на десятилетия вперед, продемонстрировав стратегическую и коммерческую жилку. Идея его была проста. Рано или поздно война закончится, и торговля с северянами наладится. а мой надел будущий замок станут идеальным перевалочным местом для торговых караванов. А раз так, то почему бы не подготовиться заранее? К тому же опыт работы и устройства мануфактуры Петр имел. При этом, учитывая текущую геополитическую ситуацию и наличие заброшенной шахты, предложил наладить выпуск арбалетов из стали. Мы с ним ударили по рукам, а Жилик получил в нагрузку еще один проект. А я задумался: Сейчас на ум сами собой приходили водяная мельница и производство арбалетов. Но, учитывая, что первые наши уроки у Тараса Ивановича были посвящены именно устройству арбалетов и мельницы, мои подозрения перерастали в уверенность. Надел Михаила это чей-то подготовленный и успешно реализуемый проект. И я даже знал, чей. Вот только пока не понимал, для чего. Следующим по списку шел Рома Дубровский, но здесь, что меня, что Толстого, ждал облом. По словам лекаря, Рома действительно приходил в себя, но тут же отрубился. Причем, когда целитель рассказывал об этом, его от волнения пробивало на пот. Энергии, вобранные в себя Дубровским, до сих пор было столько, что сознательно контролировать ее он бы не смог. И получалось, что в то утро весь наш лагерь был на волосок от гибели. Не отключись, Рома, еще раз, на месте плеши появилась бы большая такая воронка. Выходит, по словам нашего лекаря, мы до сих пор живем рядом с аналогом атомной бомбы, и если, несмотря на наше с толстым присутствие, случится еще один такой всплеск, лекарь вынужден будет действовать согласно инструкции. Инструкцию он нам показывать отказался, но помимо нее я заметил в целительской палатке вторую капсулу. И этот факт встревожил меня куда больше, чем слова о нестабильности ядра Дубровского, как директор обозвал Ромину Кому. И вариантов я видел всего два. Либо то запасная капсула на случай повторения ситуации с Дубровским, что маловероятно, либо... Там Пылаев. К тому же, учитывая неожиданный успех огненных кулаков Волконского, у меня возникли определенные подозрения. Может быть, Пылаев стал целью братьев Кроу... Не потому, что он что-то разнюхал, а потому, что он Пылаев?» Мысль настолько укоренилась у меня в голове, что я вместо того, чтобы пойти дальше по списку и отправиться на вылазку с Димой Уваровым, позвал в рей тайну. Ну а поскольку с Алексией они неразлучны, пришлось приглашать и Громову. Ха, наивный. Мне казалось, что я готов к любому развитию событий. Но стоило нам покинуть плеж, как все, конечно же, Пошло не по плану.